Как стать животным? Принцип номер четыре. Правдивость – ложь. Живу в постоянном ужасе. Мне страшно возвращаться вечером домой. Меня все время преследуют мысли о том, что кто-то сейчас может напасть. В моем пространстве постоянно звучат абсолютно зловещие новости. Недавно в Киеве произошел дикий случай. Двое мужчин поспорили в очереди за пиццей в супермаркете, кто первый. Это переросло в драку, в результате которой один убил другого единственным ударом руки. Жутко. Но вы, наверное, даже не слышали об этой истории, а я за последние три дня слышал ее пять раз. Причем не из новостей, а от своих знакомых. У меня такое ощущение, что это какой-то флешмоб, будто они сговорились меня кошмарить. С моей склонностью все накручивать, из мухи делать слона, даже не знаю, что думать. Пишу, и руки дрожат. Мне кажется, что это какое-то предзнаменование, вроде меня тоже должны убить ударом. Одним. Глупо, да? В очередь за пиццей не становлюсь. Как я создала эти страхи? Как от них избавиться? Пишет читательница. У страхов есть две основные причины. которые связаны одна с другой. Первое. Человек постоянно испытывает страх, потому что он кого-то запугивал или запугивает до сих пор. Страх вырастает из семян страха, и неудивительно, что даже существует выражение «сеять панику». Видимо, тот, кто его придумал, кое-что знал о карме. в т о р а я Страх – результат лжи. Большие страхи вырастают из маленьких обманов. Когда мы в р ё м то становимся ближе к миру животных. А реальность такова, что животные всегда пребывают в мире страхов. Почему мы говорим, что запугивание связано с обманом? Потому что в большинстве случаев запугивание строится как раз на лжи. И тут все очень логично. Одно дополняет другое. Так создается рай. Честность. Мы честны с окружающими всегда и во всем. Мы доносим человеку мысль или какую-то идею и строго следим, чтобы наша картинка совпадала с тем, как он эту картинку воспринял. Без преуменьшений и преувеличений. Выполненные обещания. Мы не обещаем того, что не в силах сделать, а если уже взяли о б я з а т е л ь с т в а то выполняем его. Мама, я перезвоню через 5 минут означает, что я перезвоню через 5 минут, а не через 55 или на следующий день. Открыто заявляем о своих переживаниях. Всегда сообщаем о том, что нам нравится и не нравится, и честно говорим о своих чувствах. Без мотивации обидеть и унизить человека. Мы не соглашаемся на некомфортные условия сотрудничества и заявляем о своих пожеланиях. Не боимся признаться в своих недостатках, говорим правду, если у нас что-то не получилось, а не придумываем истории, почему сорвали дедлайн или не можем заплатить. Честно просим прощения за ошибку, а не действуем по принципу «лучшая защита – это нападение». Честность с самим собой. Делаем честный анализ своей жизни и смело идем в перемены. Признаемся, что проживаем не свою жизнь и начинаем все с чистого листа. Понимаем, что не любим своего партнера и 10 лет убеждали себя в обратном, лишь бы сохранить отношения и избежать осуждения родственников. Уходим с нелюбимой, но высокооплачиваемой работы или наоборот, с любимой, но которая не развивает. Плоды райских семян. Нас окружают честные люди, наши отношения с другими прозрачны и понятны. Партнеры и дети говорят нам правду. С нами хотят сотрудничать авторитетные фирмы, звезды в своей среде. Все товары, которые мы покупаем, соответствуют своему описанию. Мы уверены в себе в завтрашнем дне. У нас нет фобий, мало страхов. Чтобы не случилось, мы уверены, что мы со всем справимся и все будет хорошо. Наше эмоциональное состояние стабильное и спокойное, нет тревоги. Бонус. Со временем все, что бы мы не пожелали и не сказали, становится правдой. Наши слова начинают обладать магической силой, и стоит нам только о чем-то подумать, это сразу начинает реализовываться. А так как страхов у нас практически нет, то страшное и не материализовывается. Так создается ад. Мы преувеличиваем свои достижения. Я провел 550 консультаций, а на самом деле 200. Мне было так сложно победить в этом конкурсе, там участвовало 20 человек на место, а на самом деле 12. Я честно выиграл этот тендер, на самом деле честно дал взятку. Приукрашиваем качество товара. Этот чайник прослужит вам 5 лет, от силы полтора года. И мы все знаем, что чайники, которые служат 5 лет, выпускались последний раз лет 5 назад. Возьмите эти таблетки, они самые лучшие, мне они всегда помогают. Я с них получаю процент, но сама никогда не употребляю, ведь под рукой всегда есть более эффективный аналог, который дешевле втрое. На этот тренинг никогда больше не будет такой скидки, только сегодня, хотя эта скидка провисит на сайте еще не один год. Мелкая бытовая ложь. Говорим, уже еду, но сами только выходим из дома. Я застрял в пробке, а на самом деле просто опаздываю, потому что поздно выехал и никаких пробок на дороге нет. Мы симулируем, чтобы не делать работу, в ы д а е м себя за того, кем не являемся, обманываем своих п а р т н е р о в Манипулируем другими людьми с целью получить доступ к их ресурсам. Говорим комплимент человеку по поводу его внешнего вида, думая, что на самом деле он выглядит ужасно. Приписываем себе духовные достижения. Я медитирую по часу в день, в то время как не более 20 минут, и то не регулярно. Я не ем мясо, только совсем иногда, когда никто не видит. Я делаю йогу вот уже 10 лет. Правда, перерыв был 8 лет, но это не важно. Невыполненные обещания. Сюда же относятся обещания, данные себе. Например, мы говорим, что начнем заниматься спортом с понедельника или прекращаем наедаться на ночь. Но раз за разом не сдерживаем слова. А это «спишемся на следующей неделе и встретимся». При этом каждый из собеседников знает, что это скорее фраза вежливости и никто никому не напишет. Замалчивание и игнорирование. Мы избегаем разговора, а народным языком морозимся, изъясняемся туманно. Избегаем конкретных фактов и цифр. Не берем трубку, говорим, что были заняты и не могли говорить. Исчезаем, ничего не объяснив другу или партнеру. Запугиваем детей. Придет бабайка и заберет тебя. Сейчас пожалуюсь полицейскому врачу, злым тетям, дядям. и тем самым открываем путь в неведомый мир страхов, создавая реальных злых дядь, тёть, полицейских и бабаек. Стращаем своих партнёров и манипулируем ими. Если ты меня бросишь, я наложу на себя руки. Если ты не будешь таким, как у меня написано в Фейсбуке, я найду себе другого. Преувеличение своих способностей и достижений. Мы хотим показаться лучше, чем есть на самом деле, совсем чуть-чуть. И наши учителя говорят, Прекратите сеять мелкую ложь, если вы не хотите постоянно жить в страхах. Ведь когда мы обманываем, то всегда осознанно или бессознательно боимся, что нас разоблачат. И даже если немного боимся, в этот момент в своем сознании сеем семя страха. Еще один важный аспект. Когда мы врем, искажаем реальность. А это значит, что в будущем мы будем видеть реальность превратно. Например, беспричинно бояться, поддаваться панике на ровном месте. все нам будет казаться преувеличенно устрашающим. Для того, чтобы ликвидировать страхи, нам нужно на противоположную кармическую чашу весов положить кристальную честность и давать людям ощущение безопасности. Плоды адских семян. Мы сталкиваемся с тем, что люди нам не верят, даже когда мы говорим правду. Нас часто самих обманывают. Партнеры в семье лгут, дети постоянно что-то скрывают, друзья недоговаривают, партнеры по бизнесу кидают. Мы становимся жертвой клеветы. Люди в нашем окружении пытаются постоянно друг друга обмануть, и мы становимся свидетелями этого. Мы часто попадаем в эпицентр интриг и склок. У нас много страхов, даже нелепых. Обещания, данные другим, не выполняются. Часто нас вводят за нос, обещают одно, но по факту предоставляют другое. Не выдают вовремя документы. Наши проверенные стратегии, которые всегда давали результат, вдруг перестают работать. В прошлом месяце вложил 100 долларов в рекламу на Фейсбуке и заработал 250. В этом сделал то же самое, но эффекта ноль. Нам тяжело принимать решения. Мы мечемся и не видим ясной картины, куда нам двигаться. В бизнесе царит атмосфера обмана и откатов, кумовство. На нашу фирму негативно действуют экономические кризисы, царит атмосфера всеобщей удрученности и депрессии. Уважаемые компании или известные личности в нашей сфере не заинтересованы в сотрудничестве с нами. Мы хотим работать со звездами, но они от нас отворачиваются, смотрят на нас, как на пустое место. Антидот. Стремитесь всегда говорить правду. Работайте над тем, чтобы быть максимально точным во всех договорах и делах, в словах и впечатлении, которые вы хотите произвести. Не приписывайте себе незаслуженных регалий и достижений. Осознанно выбирайте честных компаньонов и начальников. Отказывайтесь от работы с нечистыми на руку партнерами. Заботьтесь о том, чтобы отношения с поставщиками, клиентами, работниками, конкурентами были абсолютно прозрачными. Выполняйте все гарантии и обязательства. Будьте верны своим ценностям, миссии своего бизнеса. Когда проверенные маркетинговые стратегии не работают, поищите проявление нечестности внутри фирмы. Если вы боитесь ходить сами темными улицами и поэтому часто вызываете такси, Можете подвести кого-то из подружек и посвятить это тому, чтобы чувствовать себя в безопасности. Это же ощущение мы даем тогда, когда удовлетворяем базовые потребности человека в еде, крови, одежде. Например, знакомый нуждается в жилье, ему негде переночевать. Пригласите человека к себе в дом, избавьте его от страха, что он может остаться на улице или умереть от голода. Можно помогать людям, которые оказались в сложных ситуациях на грани выживания, у кого жизнь пошла под откос. Беженцы, бездомные, вынужденные переселенцы. Скрытый враг. Нюансы. Существует явная ложь, когда мы просто лжем и осознаем в этот момент, что делаем. С одной стороны, это, конечно, плохо, но с другой, такая ложь похожа на явного врага, который сидит напротив нас в неприятельском окопе. И если мы решили двигаться по направлению к счастливой жизни, то устранять такую ложь нам будет в чем-то легче, чем ту ложь, которую мы не замечаем. Более тонкий, изощренный враг – тот, что сидит с нами в одном окопе, то есть тот, которого мы не замечаем или замечаем не всегда по той причине, что обманули самих себя. И этот враг всегда готов нанести удар. Мы даже говорим – не будьте искренними, искренний человек – тот, кто обманул самого себя и теперь обманывает других. Честный тот, кто честен с собой. Марина. Спустя пару лет, как я вышла замуж за Дениса, своего первого мужа, я честно задала себе вопрос, счастлива ли я? И честный ответ был нет. Мозг пытался меня переубедить, что у меня нормальная жизнь, которой живут 99% людей. Но внутри все бунтовало. Это и есть жизнь, движение по траектории дом-работа-пива? Неужели это нормально? Хотеть как можно быстрее улизнуть из дома на свои любимые тренинги к развивающимся людям? Или сидеть тупо перед телеком или за компьютером, потому что и поговорить толком не о чем. Если нам так невыносимо скучно спустя пару лет, то что будет дальше? Эти все вопросы не давали мне покоя. И ответы мне не нравились, потому что предполагали, что свою жизнь нужно менять, а это значит пойти против общества, против родителей, против всей системы, которая живет нормально по общечеловеческим стандартам. Такой шаг сделать было страшно, но это было честно, Честность по отношению к себе вознаграждается четким, ясным видением своей дороги. После того, как призналась себе, что так жить я больше не хочу и не могу, через какое-то время, не сразу, конечно, я увидела тот путь, который действительно был моим, и который и остается им до сих пор. Путь, на котором счастливы я и счастливы люди, которые соприкасаются со мной. Алексей. Ложь в подвале. Я работал в одной газете, и мы, согласно существующим правилам, всегда в исходных данных указывали ее тираж. Самая последняя часть газеты, самый ее низ на последней странице, у журналистов называется «Подвал». Каждый человек, причастный к газетному делу, начинает знакомиться с изданием именно с него. И здесь, в подвале, указывается тираж издания. Газета, о которой я говорю, выходила четыре раза в неделю. И мы в подвале указывали общее число экземпляров не за один выход, а за неделю. Это не было запрещено законом, Но обычно предполагается, что речь идет об единоразовом количестве экземпляров, а не о недельном или месячном тираже. И во многих СМИ подобные вещи – нормальные явления, в моей реальности. Но главное даже не это. Мы давали много ложной информации, каждый день искажали картину происходящего. И самое печальное – многие журналисты сами начинали верить в то, что писали, даже в те тиражи, которые указывали в подвале. Распространенный вид лжи в той сфере, где мы сейчас работаем, приврать, сколько было людей на твоем мероприятии. Например, на фестивале было от силы 500 человек, зато везде в соцсетях организаторы пишут цифру тысяча. Поэтому лично мы, как организаторы фестиваля, всегда очень тщательно пересчитываем количество участников и стараемся быть максимально аккуратными в цифрах. И даже порой немного недосчитываем, чтобы самим не начать верить в желаемое. Марина. Чуть-чуть психолог, автор почти бестселлера. Когда я несколько лет назад начала практиковать этические принципы, то стала отслеживать их нарушения не только у себя. Например, одна моя подруга, выпустив свою первую книгу по женской славянской гимнастике, указала в своих регалиях, что она психолог. Но на самом деле психологического образования у нее не было. Да, есть огромный опыт работы с людьми, она реально помогает большому количеству женщин и мужчин по всему миру, и круче многих дипломированных психологов. Но присваивать себе регалии, которых у тебя нет, это рыть самой себе яму. Яму, в которую мы бросаем семена обмана, на что я ей очень корректно и указала. Она прислушалась, и следующие тиражи ее книг вышли без звания психолог. И от этого популярность не уменьшилась, а как раз наоборот. Ее дело процветает и расширяется с каждым годом. Мы же представляем себя как полупсихологи. Алексей говорит в таких случаях, У нас на двоих одно психологическое образование, у Марины. Это так и есть, просто и с юмором. Другая моя подруга, выпуская свои первые книги, указывала тираж каждой из них в п я т тысяч. Для областного центра, не самого большого в Украине, эта цифра более чем внушительна. Когда ее книга оказалась у меня в руках, я позвонила, чтобы поздравить с выходом и, конечно же, порадоваться за такой невероятный тираж». «На самом деле мы напечатали 500 экземпляров, но в типографии сказали, что добавим нолик для солидности. Читателям все равно, а у вас будет больше веса в книжном мире», честно призналась она мне. Вот так и живем в реальности, где в порядке вещей преувеличить тираж в 10 раз. Но представьте, что бы с вами стало, если бы вы, придя в магазин, решили купить мороженое, на котором написано 1 килограмм, а на самом деле там было бы 100 граммов». добавило бы это авторитет и з г о т о в и т е л я м такого продукта четыре силы столкнувшись с а д с к и м и проявлениями вспоминаем о том что вся реальность исходит из нас после чего испытываем разумное сожаление первая и вторая силы столкнулись с нечестностью вспомнили где проявляете ее сейчас не можете вспомните как это было в прошлом если вы обманывали в детстве можете рассказать родителям о своей лжи если их нет в живых Можно рассказать об этом другу. Так работает исповедь в церкви. Третья и четвертая силы. Если вы хотели казаться лучше, чем есть на самом деле, расскажите или напишите в интернете о каких-то своих реальных недостатках и несовершенствах. Если искажали информацию о качестве товара, напишите честный отзыв на сайте или у себя в соцсетях об этой продукции и впредь пообещайте говорить клиентам только правду и подбирать для них самый лучший товар, согласно их потребностям, а не абы продать. Если вы склонны обманывать и говорить, что вы уже вышли, при том, что только собираетесь это сделать, то, конечно, антидот будет заключаться в том, чтобы начать говорить правду. Попросите других вам тоже говорить в подобных ситуациях правду, уверив, что вы не будете сердиться за их опоздание. Воплотите это на практике, когда проверки посыплются вам на голову. Что это значит? Как только вы заявили о том, что не будете врать или собираетесь делать это меньше, сразу начнут создаваться такие ситуации, когда без этого вы, ну никак. И тут важно помнить о данном вами слове. Дневник свободного человека. Пример номер один. Что было в плюс? Честно сказала во время совещания то, что думаю о новой стратегии фирмы. Было искушение похвалить, так как начальство хочет слышать только хорошее, но решила соблюдать четвертый принцип. Что было в минус? Самая главная нечестность – это себе про себя. Пообещала ложиться раньше спать, но затянула все опять до часу ночи. Антидот – завтра лягу спать до 23.00. Пример номер два. Что было в плюс? Коллега спросил, идут ли ему новые очки. Честно ответила – считаю, что нет. Что было в минус? Сказала ребенку, что уеду в командировку на два дня, то время как надо будет отлучиться на четыре. Думала, что не поймет. Антидот, расскажу правду и честно попытаюсь все объяснить, в том числе, почему соврала. Пример номер три. Что было в плюс? Отказалась одолжить подруге деньги. Хотела придумать историю, что они нужны маме на лечение. Вместо этого сказала все как есть, просто не хочу. Если я это сделаю, то буду чувствовать себя дискомфортно. Немного ощущаю себя Иудой, но ведь это правда. Что было в минус? Сбросила звонок, так как просто не хотела разговаривать с человеком, и написала ему СМС, что занята, нахожусь на совещании. Антидот. Вечером наберу этого человека, извинюсь и скажу, что на самом деле не была настроена разговаривать, когда он звонил. Спрошу, чем могу быть полезна. Прямо сейчас напишите пример своей честности или лжи. Что в плюсе? Что в минусе? Антидот. Если не можете вспомнить ничего, что было в ближайшие сутки, анализируйте последние 48 часов 72. И так далее, пока не вспомните хоть что-то. Письма трудящихся. Мы часто оказываемся в ситуации, когда все вроде бы уже проговорили, а потом выясняется, что человек вообще что-то свое понял из нашего разговора, либо мы не так интерпретировали его слова. Хоть диктофон во время всех встреч включай. Что делать? Можно пройти массу мастер-классов по умению вести переговоры или даже записывать ваши встречи в присутствии нотариуса, фиксируя все на видеокамеру. Но это не убережет от подобной ситуации. Нужно перестать сажать ментальные семена, которые создают такую реальность. Одно из таких семян – семя лжи. Если вы хотите их нейтрализовать, то наши рекомендации следующие. Первое. Практикуйте кристальную честность. в т о р а я Никогда не преувеличивайте своих достоинств, говорите о себе четко, прозрачно, как есть на самом деле. Третье. Не приукрашивайте товар, который хотите продать, ведь причина хороших продаж – неприукрашивание. Можете честно перечислять плюсы и минусы товара в перемешку. Это как раз может повысить ваши продажи, так как создаст доверие к вам, ведь взрослые люди, способные платить деньги, знают, идеальных товаров не бывает. Чтобы избежать недомолвок, можете сказать так «Я сказала тебе то-то и то-то, правильно ли ты понял?» Вы можете даже просить собеседника пересказать вам, как он вас услышал. Почему вокруг меня люди, которые постоянно мне лгут, ведь я всегда с ними честен? Напоминаем, из хорошего не может получиться плохое, из плохого не может получиться хорошее. Из семян лжи вы никогда не создадите честных людей в вашем окружении. как и невозможно из правды создать мир жуликов. Задумайтесь, а где вы сеете подобные семена? Может, обманываете самого главного человека в своей жизни – себя? Возможно, находитесь в отношениях, в которых вам плохо, но убеждаете себя, что все нормально, что все так живут. И ничего не делаете со своей болью, а просто загоняете ее вовнутрь. Может, вы постоянно даете себе обещание перестать есть на ночь, начать ходить в тренажерный зал, выучить английский, бросить курить. И раз за разом нарушаете обещание. Если вы не в силах выполнить данное себе слово, просто не насилуйте себя. Скорее всего, вы обещаете себе, потому что хотите выглядеть лучше в своих же глазах. И это для вас главная мотивация, почему вы все это делаете. Но может, вам именно сейчас не нужен английский? А может вам надо смириться с тем, что все оставшиеся 30-40 лет как-то обойдетесь без него? Над вами висит что-то, что вы пока не можете сделать? Тогда так скажите себе. Я хочу это сделать, но не уверен, получится у меня или нет. Не нужно категоричных «все, с понедельника начинаю новую жизнь». Для начала просто создайте намерение быть честным с самим собой. Есть еще один специфический вид лжи. Мы пересказываем кому-то истории и вставляем туда детали, которых и в помине не было. Например, случилось с вами и с вашими товарищами какое-то приключение. И потом, слыша о нем от вашего друга, вы понимаете, что он, мягко говоря, творчески передает произошедшее, и у вас в голове проносится, что-то я не припоминаю, что в этом месте появились зеленые человечки. Вспомните, когда вы себя вели так же. Ну а когда вы поняли, что вас обманывают, Радуйтесь, взошла и, соответственно, частично закончилась ваша плохая карма. И если вы ее не перезасеяли гневом, обидой и претензиями, значит, вы на шаг приблизились к счастливой жизни. Чудо истории. Ударим честностью по продажам. Работаю в рекламе, поэтому при увеличении и распространении нечестной информации, увы, как бы часть того, за что мне платят, рассказывает Арсений. Но в определенный момент понял, надо что-то менять. так как стал переживать панические атаки. Консультант по кармическому менеджменту сказала, что причина в семенах лжи, которые я постоянно сею. Поскольку я уже имел хорошие результаты, практикуя систему четырех шагов, работал с увеличением денежного потока, то решил применить кармический менеджмент и в этой области. Первое, что сделал, прекратил убеждать заказчиков рекламы давать ложную информацию, что раньше случалось постоянно. Теперь говорю, вы можете рассказывать о положительных качествах вашего товара, но будьте честны, не надо ничего придумывать, ваш товар и так хорош». Самое интересное, практически все старые клиенты оказались людьми зрелыми, с пониманием отнеслись к моим предложениям. Мы прекратили врать и ничего страшного не произошло, никто не отпал. Наоборот, ко мне стало больше доверия. Все это я посвящал тому, чтобы избавиться от панических атак, и они стали посещать меня где-то вдвое реже. Это отличный результат, но не предел. Я разработал для себя план, который назвал «Над пропастью без лжи». В этом плане такие пункты, как отказ от обещаний, которые я не могу сдержать, тотальная честность с коллегами, устранение преувеличений и преуменьшение в разговорах и так далее. Ох, не скажу, что это легко, но другого пути у меня нет».